Безумный восторг охватил графа при встрече с герцогиней, которую он называл уже своей женой. Он долго не хотел говорить с ней о политике и, наконец, сказал «Ты прекрасно сделала, что помешала Фабрицию вернуться в Парму. У нас полная реакция. Угадай, какого сотрудника дал мне государь в качестве министра юстиции? Расси, моя дорогая, предупреждаю тебя, что мы скрыли все происходившие здесь события». Если ты просмотришь нашу газету, то увидишь, что крепостной писарь Барбане умер от несчастного случая, что 60 расстрелянных, по моему приказанию, находятся в добром здравии и совершают маленькие путешествия. Сам министр внутренних дел, граф Зурла, обошел всех родных этих злополучных героев и роздал им деньги, причем под угрозой тюремного заключения приказал не болтать об их смерти. Я разослал агентов в Турин, Милан и даже в Лондон и Париж с поручением убедить местных журналистов не писать об этих событиях. Другой агент отправился в Болонью и Флоренцию. Самое странное, что я поддался минутному увлечению и с яростью защищал дворец государя от взбунтовавшейся толпы. Теперь же молодой принц как будто сам жаждет моей смерти. По молодости он еще не смеет просить меня об отставке, но мы почти избегаем говорить друг с другом. Я пока ограничиваюсь только рапортами. Итак, вы очень хорошо сделали, что запретили Фабрицию вернуться. Его приговор еще остается в силе. Я не думаю, чтобы Расси осмелился его арестовать, но все-таки... Но чем же объяснить все это? Государи убедились, что я разыгрываю диктатора и спасителя Отечества и что я намерен руководить им, как ребенком. Мало того, ему сказали, что, говоря о нем... Я употребил это злополучное выражение «этот ребенок». Может быть, это и так. Я был слишком взволнован в тот день. Я готов был даже признать его великим человеком только за то, что он не струсил перед ружейными выстрелами. Не знаю, как это сказать. В общем, он не глуп, сердце у него доброе, честное, но он бывает искренне потрясен, когда ему говорят о какой-нибудь подлой проделке. Он думает, что нужно самому быть под лицом, чтобы замечать такие вещи. Вы должны были приставить к нему умного воспитателя. Ну, теперь это вряд ли поможет. А во-вторых, я не рассчитываю оставаться министром всю жизнь. Теперь я думаю только о том, чтобы скопить миллион и оставить на произвол судьбы всю эту спасенную сволочь. Без меня, пармой, сделалась бы республикой с поэтом Ферранте Пауло во главе. При этих словах герцогиня покраснела. Граф, ничего не подозревавший, не заметил этого. Теперь, — продолжал он, — нам предстоит монархия XVIII века, власть духовенства и любовниц. В сущности, государь любит только минералогию, да, пожалуй, еще вас, сударыня. С тех пор, как он взошел на престол, его камердинер убедил его, что он должен быть счастливее всех прочих смертных только потому, что его профиль красуется на всех монетах. Ему нужен, видите ли, адъютант, который разгонял бы его скуку. Но нет, меня уж увольте. Я не намерен проводить с ним по 4-5 часов, чтобы развлекать его. Покойный государь был зол и завистлив, но все-таки был настоящим государем. Но при этом честном, чистом, добром человеке мне надо было бы стать просто интриганом. Даже архиепископ этот, неизменно честный человек, сейчас впал в немилость только потому, что сказал несколько разумных слов о моих поступках в этот злополучный день народного восстания. «Нет, милые, я думаю, что благоразумнее будет нам». «Уйти от всяких дел!» «А скажите, чем кончился бы этот злополучный день?» «Спросила герцогиня, если бы вы и тогда держались в стороне». «Войска перешли бы на сторону народа, и в течение трех дней продолжались бы пожары и преступления, пока иноземные войска не положили бы всему этому конец. Феррант и Павло стал бы во главе народа, так как у него были, несомненно, друзья, которые его поддерживали». Во всяком случае, этот бедняк умудрился в этот день щедро разбрасывать золото направо и налево. Герцогиня выслушала все эти новости и поспешила во дворец к государине. Клара Паулина приняла ее весьма приветливо, а затем попросила всех выйти, чтобы остаться наедине с герцогиней. Она ей что-то долго объясняла всякими намеками и, наконец, почти заливаясь слезами, сказала герцогине. Для меня опять начались несчастья. Мой сын стал со мной обращаться еще хуже, чем его отец. «Я никогда не допущу этого», — с живостью отозвалась герцогиня. «Но я должна попросить разрешения у вашей светлости называть вещи своими именами. Вам, как и мне, угрожают величайшие опасности. Я очень благодарна вам за ту благосклонность и честь, которую вы мне оказали своим назначением при вашем дворе» но сейчас положение становится более тяжелым, чем когда-либо. Приговор над фабрицией мне отменен, и, следовательно, как только известному лицу угодно будет отделаться от меня и оскорбить вас, его снова посадят в тюрьму. Так вот, Ваша Светлость, государь, сын ваш, безукоризненно честный человек, может сделать вас более несчастной, чем его отец. Наш теперешний монарх не может остаться верным своему желанию Долее трех дней. Чтобы быть уверенным в нем, надо быть около него и не позволять ему ни с кем говорить. Вот почему новая партия, руководимая такими ловкими людьми, как Расси и Маркиза Раверси, несомненно постарается найти ему фаворитку. Она получит право наживать деньги и раздавать должности, и будет ответственна перед партией за постоянство государя. Что касается меня, то я буду хорошо себя чувствовать при дворе вашего высочества, если Расси будет изгнан. Я хотел бы, чтобы дело Фабриции было пересмотрено, и если его будут судить честные судьи, то я не сомневаюсь, что он будет признан невиновным. И тогда совершенно естественно будет, если наш архиепископ назначит его своим помощником. Если же все это не удастся, мне с графом придется отсюда уехать. Я хотел бы только посоветовать вашему высочеству никогда не прощать Расси и никогда не покидать государство своего сына. В сущности говоря, вблизи, этот добрый человек не сможет причинить вам серьезных неприятностей. «Я внимательно следила за вашими мыслями», — ответила государыня с улыбкой. «Не находите ли вы, герцогиня, что я должна была бы сама заняться приисканием фаворитки для моего сына?» «Нет, ваше высочество, но постарайтесь сделать так, чтобы ваш салон был единственным» в котором он мог бы найти себе развлечение. Разговор этот продолжался еще долго в таком же духе. Герцогиня как будто прозрела. Она немедленно отправила курьера к Фабрицию с сообщением, что он может приехать в Парму, но только тайно. Приезд его действительно остался незамеченным. Переодевшись крестьянином, он поселился в деревянном домике одного торговца каштанами, что под деревьями бульвара против цитадели. Герцогиня устраивала в дворце пышные и веселые вечера, каких никогда не видало придворное общество. Несмотря на постоянные опасения, она была необычайно любезна и общительна. Нужно сказать, что она как-то невольно перестала думать о странной перемене Фабриции. Молодой государь приходил обычно очень рано на эти привлекательные вечера своей матери. Расси был достаточно умен, чтобы понять, что эти блестящие дворцовые вечера, устраиваемые и возглавляемые его врагом, были для него крайне опасны. Поскольку он держал в своих руках приговор Фабриция, положение было таково, что либо он, либо герцогиня должны были отказаться от своего положения при дворе. В день народного волнения Расси, одетый в скромную одежду, обходил дома пармской бедноты и щедро раздавал всюду большие деньги. Это двухнедельное общение с народом дало ему возможность убедиться, что Ферранте Палло был тайным главой восстания. Кроме того, он убедился, что этот человек продал за это время в Генуе 8 или 10 бриллиантов за 35 тысяч франков. Как описать ту радость, которая охватила министра юстиции при этом открытии? Он заметил, что при дворе вдовствующей государыни Над ним иронизировали часто ставили его в довольно смешное положение. Однажды он попросил аудиенции у принца и без долгих разговоров сказал, «Согласно ли, Ваше Величество, дать сто тысяч франков для выяснения истинной причины смерти вашего августейшего родителя? Правосудие должно добраться до действительных виновников этой смерти, если таковые и имеются». Ответ государя был, конечно, утвердительным. За несколько дней до этого горничная герцогини Чекина предупредила герцогиню, что один ювелир просил у нее для осмотра бриллианты своей госпожи, предложив ей за это большое вознаграждение. Чекина с негодованием отклонила это предложение. Герцогиня побронила ее, и через неделю Чекина получила бриллианты и показала их ювелиру. В назначенный для осмотра бриллиантов день Граф Москов поставил у дверей каждого ювелира Пармы двух верных людей и в полночь мог сообщить герцогине, что этот странный ювелир никто иной, как брат Расси. Герцогиня в этот вечер была необычайно весела. Во дворце ставилась комедия дель арте, то есть такое представление, в котором актеры или действующие лица сами сочиняют диалог по мере того, как развертывается действие и в котором заранее намечается только общий план. Герцогиня играла в этой комедии главную роль, причем любовником ее был граф Бальди, прежний друг маркизы Раверси. Государь, юноша очень красивый и сентиментальный, был вместе с тем страшно застенчив. Он заучивал роль графа Бальди, так как хотел выступить во втором представлении. «У меня очень мало времени», — сказала герцогиня графу, увидев перед самым представлением. Выступаю в первой сцене второго акта. Пойдемте в караульную комнату». Там герцогиня рассказала графу всю историю покушения на государя и закончила так. «Знаете же теперь о моем настоящем преступлении. Я отдала за это все мои бриллианты одному очень интересному, но совершенно сумасбродному человеку, Ферранте Паула. Я даже поцеловала его за то, чтобы он погубил того, который хотела травить Фабриция». «Так вот где Ферранте взял деньги для своего заговора!» «Да, я ведь спешу», — сказал герцогиня. «Вы должны помнить, что Россия уже напал на следы. Правда, я никогда не думала о восстании, потому что терпеть не могу и кабинцев. Подумайте обо всем и скажите мне после спектакля ваше мнение и что я должна сделать». «Я вам могу это сказать сейчас же. Влюбите в себя, государя, но помните, герцогиня...» Ее позвали на сцену, и она убежала.